Глава 18. Очнулся в палатке. Рядом скучала Мамона. Видимо, по сравнению со мной ей не сильно досталось в битве. Едва продрал глаза, прохрипел: "Где мы?" Осмотрелся по сторонам. Голова, словно после дикой попойки, неимоверно трещала. "Сколько прошло?" "Не утруждай себя. На вот выпей водички", перебила девушка, протягивая флягу. Ты 3 дня валяешься с момента, как мы победили Люцифера. Кажется, перед тем, как отключиться, я видел Абадона. Подкрепление подоспело вовремя, а потом у нас с тобой не успели поймать остатки вражеской армии. Кроме всего прочего, вчера союзным войскам удалось захватить столицу Седьмого круга. Так что теперь Владыка Гнева полноправный правитель этих земель. Ясно. Значит, теперь можем беспрепятственно попасть на восьмой круг. Вздохнул с облегчением. А где сейчас Абадон? Тоже в лагере. Он ещё утром вернулся из похода. Сейчас принесу тебе чего-нибудь перекусить, а потом сможешь с ним встретиться. Буду признателен. С благодарностью в голосе ответил Мамоня. Девушка одарила лёгкой улыбкой и вышла наружу. Когда остался один, внезапно вспомнилась боль в груди и тот момент перед тем, как потерял сознание. Помню, как трудно было дышать. Интересно, что со мной тогда произошло? Раньше такого никогда не было. Инстинктивно коснулся места, которое всё ещё побаливало, и сквозь рубаху нащупал выступ. Немедля оголил торс и обнаружил блестящий кристалл. Он отдалённо напоминал ядро греха, но вместе с тем выглядел иначе. Другой цвет, странные узоры и гладкая поверхность. Попробовал идентифицировать божественным чутьём, но навык не давал совершенно никакой информации. Ни описания, ни качества, ни даже названия. Попытался уцепиться пальцами и вытащить его из груди. Но даже моих полсотни очков, вложенных в силу, не хватало, чтобы сдвинуть кристалл хоть на миллиметр. Сделав еще две неудачных попытки, прекратил бесполезное занятие и подумал о списке параметров. Имя Адам. Уровень 40. Раса Полудемон. Специализация Боевой Кузнец. Опыт 9 из 37 110. Освобождено Владык Бездны 6 из 8. Очки характеристик 5. Характеристики. Выносливость 52, сила 50, ловкость 58, интеллект 50. Навыки: магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. После победы над Люцифером получил ещё 5 уровней и столько же свободных очков характеристик. Стоило заняться их распределением, раз выдалась свободная минутка. Первым делом добил выносливость до 55. «Я был любителем круглых цифр, а потому не мог поступить иначе». Оставшиеся пару очков вложил в ловкость, тем самым доведя характеристику до шестидесяти единиц. «А ты чего полуголый расселся? Абаддон уже прознал о твоем состоянии, так что если не хочешь оказаться в неловкой ситуации, то лучше поскорей накинь что-нибудь». Мамона вела себя словно заботливая мамочка. Она протянула тарелку с ломтем мяса и гарниром. «Вот, держи». Это лучшее, что удалось найти. Спасибо. Взяв посуду из рук девушки, я пересел за простенький деревянный столик, стоявший в метре от кровати, и принялся жадно поглощать пищу. Всё это время, как бы отвечая на внешний раздражитель в виде аппетитного блюда, желудок не утихал. Даже когда закончил есть, голод никуда не пропал. Повезло, что в хранилище лежали запасы вяленого мяса, которое послужило мне в качестве продолжения трапезы. Не переставая пережёвывать пищу, вспомнил о том, в каком неприглядном виде нахожусь. Быстро надел свежий комплект одежды и сапоги. Теперь был готов встретиться с ладыкой гнева. Тот, будто прочитав мои мысли, уже был у входа. "Эй, ты как там? Очнулся?" Отодвинув тканевую перегородку, внутрь вошёл темноволосый воин. Даже сейчас ободён находился во всеоружии. При нём были латные доспехи и огромный меч за спиной. Я пересел на койку, а Владыке предложил единственный стул рядом с обеденным столом. Мужчина весело хмыкнул и занял выделенное место напротив меня. На протяжении минуты, не проронив ни слова, смотрели друг на друга. Не знаю, почему молчал Ваяка, но я просто не знал, с чего начать. Хоть и помог ему одолеть Владыку Гордыне, но всё же не выполнил часть договора и самостоятельно сразился с Люцифером. Должно быть, Абаддон был крайне недоволен подобным исходом. Увидев замешательство на лице, Архидемон разрушил тишину. Полагаю, ты знаешь, что больше всего в соратниках я ценю честность и прямоту, собеседник начал издалека. Его голос звучал непреклонно. У нас был уговор, что ты не только поможешь победить в войне, но и устроишь дуэль один на один с моим главным соперником. Абадон сделал паузу. С одной стороны, мне хотелось ему возразить, Но с другой, внутренний голос подсказывал мне встревать и внимательно слушать. «Владыка алчности мне все рассказала. У вас действительно не было выбора, кроме как одолеть Люцифера. Хоть остался неудел, я это принимаю». Из-за шуршания у входа, архидемону пришлось прервать разговор и отвлечься. В палатке появилась мамона. Возможно, услышав, что ее упомянули в разговоре, не сдержалась и пошла на поводу у своего любопытства. «Кхм!» Демонстративно кашлянул об аддон, тем самым вернув все внимание себе. «Как и сказал ранее, я не сержусь за то, как все обернулось. Помимо прочего, мне стоит выразить благодарность за проделанную работу. Помнится, вы говорили об услуге. Чего именно вы от меня хотите?» На секунду меня одолели сомнения. Посмотрел на Димонессу. Та кивнула. Приготовившись к возможной реакции, набрал воздуха и озвучил желание. «Ядро греха!» Мне требуется ядро греха. Именно этого желал Элрин. И такова моя задача — освободить от воздействия демонической сущности его последователей. М-м-м. На лице Абаддона отразилась смесь из задумчивости, негодования и отрешенности. Хоть я им и не пользуюсь, но было бы странным отдать что-то столь ценное просто так. «Абаддон, ты же не собираешься отказаться от своих слов?» Внезапно вспылила демоница. «Мамона, не торопи!» отмахивался демон. Глядя в пустоту, он почесал затылок и только через десяток секунд обратился ко мне. Я согласен на это пойти, но с одним условием. "Какое ещё?" начала была девушка, но в ответ Абадон повысил голос. "Раз тебе удалось лишить моего непримиримого соперника жизни, значит ты оказался сильнее". Вояк смотрел на меня горящими глазами. "Как в войну, мне хочется однажды сразиться с таким противником". Даю слово. В следующий раз обязательно скористим мечи. Понимая мотив Абаддона, ответил я. Владыка Гнева был воином до мозга костей, так что поставленное условие меня совсем не удивило. Что от меня требуется? Обрадованный моим ответом Архидемон перешёл сразу к делу. Да просто покажи, где находится твоё ядро, вмешалась Мамона. А затем да ядам его ненадолго коснуться. Если не будешь использовать демоническую сущность, то всё пройдёт гладко. Абаддон резко встал, Снел овесястый меч и положил на стол. Избавился от латного нагрудника, а под конец от верхней одежды. Взрослый на вид мужчина выглядел довольно мускулистым. "Это как так? У тебя два ядра?" удивилась Дименеса, заметив вросшие в плечи и обод дона кристаллы. Казалось, у него и вправду два ядра греха. "Нет, оно одно. Просто моё разделилось на две части, поэтому немного отличается от остальных". Я замешкался. Было неясно, как следует провести процесс. Стоит ли заняться каждой половинкой по очереди или коснуться обеих одновременно? Увидев сомнение, мамона подскочила ко мне и вывела из тупора. Чего замер? Так и будешь сидеть и пялиться? Она взяла меня за руки и поднесла ладони к кристаллам. Вот так. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Процесс начался. Энергия перетекала по рукам и будто вихрь закручивалась внутри тела. В груди закололо. Я отчетливо ощущал, как поглощаемая демоническая сущность вливается в неопознанный кристалл, что обнаружился в теле ранее. Абадон стойко терпел невзгоды и совсем не показывал виду, что освобождение хоть как-то влияет на его состояние. С другой стороны, я старался удерживать руки и не потерять сознание из-за нарастающей боли. Стало безумно жарко. Из-за пота промокла одежда. Если бы энергетический вихрь в груди не ослабел, Но вполне возможно пришлось бы прервать процесс и через некоторое время начать сначала. Поглощение демонической сущности завершено. Услышав заветные слова, вздохнул с облегчением. Совсем позабыв о приличии, прилёг на кровать, чтобы хоть немного перевести дух. "Вижу, для тебя это оказалось на порядок болезненней", подметил в моё состояние Абадон. "Пожалуй, сейчас мне лучше выйти". Владыка гнева удалился из помещения, а минуту спустя вслед за ним вышла Мамона. Лёжа в кровати, ощутил, как потяжелели веки. Внезапно накрыла непреодолимая сонливость, и я, не взирая на шум снаружи, отправился в царство снов. Со дня освобождения Абаддона прошло четверть рассуток. За это время мы успели добраться до столицы, где расположен портал на восьмой круг. Наступил долгожданный момент, когда можно было отправиться в дальнейший путь. «Ну, дальше я провожать не стану», — басил Абаддон, остановившись напротив дверей храма. Он грозно посмотрел на меня. «Не забудь свое обещание. При следующей встрече мы должны обязательно сразиться». «Помню», — ответил с улыбкой и шагнул в помещение вслед за Мамоной. Пока прогуливался до портала, оглядывался по сторонам. Как ни странно, в храме Белиала не было никаких гравюр. Вместо них на стенах висели пустые гладкие плиты. «Адам!» Демонесса остановилась перед самым порталом. «Напомню еще раз. Восьмой круг абсолютно отличается от предыдущих. Выжившие разведчики смогли разузнать лишь то, что там повсюду тишь домгла, да и ориентироваться внутри будет очень сложно. Не просто так это место назвали царством тьмы. Тивком дал понять, что понимаю, на что иду. В любом случае, выбора у меня не было, так что придется пойти на риск и шагнуть в неизвестность». Две поочерёдные вспышки света озарили помещение. Мы оказались на другой стороне. Храм Белиала на восьмом круге был заброшен. Никакой крыши над головой, полуразрушенные стены и корни деревьев, обвивающие всё, до чего смогли дотянуться. Ты там как? спросил находящийся на четвереньках спутницу. Никогда не любила эти порталы, прерывисто отвечала девушка. Дай немного отдышаться. Пока демоница приходила в себя, решила осмотреться. Я отошёл всего на десяток метров и уже потерял храм из виду. Тёмный непрозрачный туман действительно загораживал весь обзор. "Адам, ты где?" послышалось со стороны. Чтобы не разделиться со своим единственным союзником, пошёл на голос. За время, которое я потратил на осмотр местности, Мамона успела прийти в себя. "Больше от меня не сбегай". Надула щёки напарница. Что мне делать в этом страшном месте, если мы потеряемся?» «Никуда я не убегал. Всего лишь оценил обстановку. Лучше скажи, как нам теперь найти Белиала. Ты же перед отправкой говорила, что у тебя все схвачено». «Хе-хе-хе!» Потерла нос девушка и достала из кармана какое-то устройство, похожее на компас. «С этим мы справимся на раз-два». «И как он поможет обнаружить архидемона?» «Его-то? Никак!» Гордо заявила Мамона. Она явно играла на моих нервах. Зато можем найти самое мощное энергетическое скопление. Сам подумай, где больше всего этой энергии, там и должен находиться Белиал. Карт восьмого круга не существует. Да и сведений недостаточно, так что остаётся положиться лишь на этот артефакт. Всё, что от нас требуется, это идти в сторону, куда укажет стрелка. Следующие несколько суток тянулись слишком долго. Казалось, они никогда не кончатся. Единственное, что мы делали, Шагали, переходили на бег, снова шагали, останавливались на перекусы или сон, а затем всё повторялось. Сколько бы мы ни проходили, дорога не заканчивалась, будто всё время топтались на месте. Лишь разговоры друг с другом не давали сойти с ума. Особенно странным показалось то, что на пути нам не довелось встретить ни единой живой души. Вместе со всеобъемлющей тишиной и непреодолимым туманом это создавало ощущение, словно мы находимся в пустоте. Смотри, стрелка стала светиться особенно ярко. Обрадовалась демоница. Скоро будем на месте. Новость не могла не радовать. Наконец-то бесконечные блуждания подходят к концу. Надеюсь, впереди нас ждёт город. Сможем полежать в мягкой кровати, перекусить чего-нибудь вкусненького и передохнуть. Но в тот момент я не подозревал, как ошибаюсь. За пару часов мы добрались до пункта назначения. Здесь находился лишь огромный замок. Задрав голову, не смог оценить его настоящих масштабов. Выглядело так, будто в высоту он был бесконечным. Вокруг все так же не единой души. «Войдем внутрь?» — поинтересовалась девушка. «Не вижу, чтоб здесь была охрана». «Странный вопрос. Компас же привел нас сюда. Да и блуждать в тумане мне снова как-то не хочется». Чтобы открыть входные двери, необходимо было напрячься. Даже с пятью-десятью единицами силы они ни в какую не поддавались. При помощи магической ковки пришлось создать достаточно прочные инструменты из призрачного железа, которыми смог проделать проход. Подобный метод уже много раз доводилось использовать при добыче магнетита и прочих ресурсов. Наконец-то, вытирая пот со лба, вздохнул я и повернулся к Момоне. Реакция девушки была странной. Мимолётная радость сменилась удивлением, а затем показалось подобие страха. В чём дело? Ты там Она указывала в мою сторону. За тобой. Едва обернулся, как в голову прилетел удар. Железный кулак вмазал с такой силой, что голова закружилась, а взгляд поплыл. Тело перестало слушаться. Противник воспользовался моментом. Здоровяки в доспехах схватили меня под руки и поволокли вдоль коридора. Их лиц разглядеть не смог, как и узнать, что стало с Мамоной. Не знаю, сколько минут прошло, когда рыцари внезапно остановились. За это время я немного пришёл в себя и узнал, что доспехами сопровождающих управляет какая-то странная тёмная дымка. Стражи замерли напротив входа в помещение и чего-то ждали. Секунду спустя рядом оказалась ещё парочка рыцарей. Эти держали Мамону. Я не успел раскрыть рта, как громкий противный скрип заполнил пространство. Проход открылся. Сконцентрировавшись на чутьье, заметил внутри кого-то крайне сильного. Навык давал понять, что этот кто-то явно не из слабых. Боюсь, если попытаюсь сразиться с ним, то наверняка буду мгновенно уничтожен. Полагаю, перед нами владыка тмы Белиал. Нас завели внутрь и расположили напротив демона. С своими мерцающими голубым огнём глазами он рассматривал то меня, то Мамону. "Зачем вторглись в мои владения?" раздался протяжный голос. Он звучал близко и одновременно далеко. Думали, сможете остаться незамеченными? Или раз один из вас владыка наивно полагали, что я не трону? Девушка молчала. Ранее она рассказывала, что после разделения бездны на круги, Белиал не показывался. Он всегда был одержим лишь одними исследованиями и особняком держался от остальных владык. Отказывайтесь говорить, тогда ничем не могу помочь, прохрипел архидемон. Запреть их в темнице, Нас в ту же секунду поволокли наружу. Мне стоило было что-то придумать, и срочно. Нельзя было дать себя запереть и потратить ещё хрен знает сколько времени. В этот момент мыслительные процессы в голове начали протекать с невероятной скоростью. Я пытался понять, что же ему надо, как его заинтересовать. Мы уже были у выхода, когда решился озвучить первую разумную мысль. Разве ты не хочешь узнать, как попасть на девятый круг? Замрите! Скомандовал теням Белиал, и те тут же исполнили его волю. Назад. Нас поволокли обратно. Архидемон подошёл ко мне вплотную и пристально рассмотрел с головы до пят. Что тебе известно? Ты знаешь, где ключ? Ключ? О чём он говорит? Толком было неясно, что он имеет в виду, но я решился сделать вид, что понимаю. Я и есть ключ. Повелитель Эльрин сделал меня преемником, так что только мне под силу открыть проход. Белиал молчал. Десяток секунд мы находились в полнейшей тишине, но затем совершенно внезапно раздался дикий хохот. «А-ха-ха-ха-ха-ха! Так и думал, что упускаю что-то важное! Сколько усилий потрачено впустую! Кто бы мог предположить, что решение окажется таким?» Он вновь сделал паузу, а затем обратился ко мне. «Раз ты ключ, тогда прямо сейчас пойдешь со мной! Девку оставлю в темнице!» Будет заложником, чтобы ты ничего не выкинул. Демон раздал приказы теням, а затем стукнул по полу посохом из тёмного дерева. От центра удара распространились едва ощутимые колебания, а затем под ногами показался круг с фигурами и надписями внутри. Вспышек, как это было при переходе через портал, не было. Вместо этого наши тела будто растворились во тьме, и уже через секунду мы появились на равнине. "Это здесь!" радостно воскликнул Белиал. Он в мгновение ока успел добраться до странной конструкции. Девять резных столбов из алова камня окружали платформу. Тащите его сюда. Когда оказался на платформе рядом с бильяалом, ничего не произошло. Я непонимающе посмотрел на демона. Должно быть, он тоже ожидал какой-то ответной реакции. Глаза владыки сильнее вспыхнули пламенем. Играть со мной, удумал. Для тех, кто пытается обмануть владыку тьмы, есть лишь один выход. Смерть. Постой, спохватился я. Если это и вправду проход на девятый круг, то мне на самом деле под силу открыть проход, но для этого потребуется твоя помощь. Ты не в том положении, чтобы ставить условия. В таком случае ничего не выйдет. У меня есть миссия, возложенная повелителем Эльрином, и пока я её не исполню, проход вряд ли откроется. Мои слова были наполовину правдой, наполовину догадкой. Раз здесь действительно должен открыться проход, Но для по всему для его активации необходимо провести последнюю процедуру освобождения. Но даже если не выйдет, то этим самым мне удастся ослабить противника и повысить собственные шансы на выживание. Что тебе нужно? Ядро греха. Едва Белиал услышал эти слова, как из него во все стороны хлынула волна тьмы. Если бы не столб за спиной, то я мог покатиться кубарем с платформы. Моей задачей является освобождение владык от ядер греха. продолжил я, невзирая на гнев архидемона. Семеро уже через это прошли, а потому ты последний. Без этого на девятый круг не попасть. Тима вмиг утихла. Белиал не спешил с ответом. Мне оставалось лишь ждать. Хорошо, я согласен, озвучил решение владыка. Но знай, если хоть что-то пойдёт не так, тень не сразу же расправится и с тобой, и с твоей спутницей. Покажи ядро. Я сразу же перешёл к делу. Мне нужно его коснуться. Услышав просьбу, демон протянул посох. Я не понял зачем, но не успел спросить, как Белиал пояснил действиями. Он сломал оболочку на вершине оружия, тем самым обнажив взору ядро греха. Подобное выглядело довольно странно. У прошлых владык бездны ядра всегда находились внутри тел, а у этого отдельно. Несмотря на особенность, передо мной действительно находилась искомая вещь. В одну руку взял посох, а другой прикоснулся к кристаллу. В голове тотчас прозвучал то ли женский, то ли мужской голосок. Начинаю поглощение демонической сущности. Для успешного завершения процедуры продолжайте поддерживать прямой контакт с ядром греха. Процесс протекал невероятно гладко. Если не считать разыгравшейся боли в груди, то можно было считать его идеальным. Энергии было невероятно много, куда больше, чем в прошлые разы. Голова загудела, Ноги ослабли, дыхание участилось. В тот самый момент, когда мое состояние уже подбиралось к критической точке, раздался голос. «Поглощение демонической сущности завершено!» Не успел вызвать список параметров, чтобы во всем убедиться, как в центре платформы открылся портал. Своим красноватым оттенком он отличался от тех, что соединяли круги бездны. «А-ха-ха-ха!» Громогласно смеялся Белиал. «Этот день настал!» Наконец-то я стану повелителем подземного мира. Архидемон, совсем забыв про меня, немедля шагнул в проход. Я тоже не стал тормозить и бросился в догонку. Нас принесло в небольшую комнатку без окон и дверей. Лишь стены и пол, которые на вид состояли из песка, но при этом совсем не были хлипкими, а скорее наоборот, казались довольно крепкими. Побыв тут всего пару секунд, мог с уверенностью сказать, что ощущаю нечто похожее, что чувствовал при использовании межпространственного хранилища. Время в этом месте словно замерло. Вдоль стен помещения были расставлены столы, на которых высокими стопками нагромождены книги. Комната напоминала одновременно и мастерскую Бельфигора, и лабораторию, которую довелось повидать на седьмом круге. Ну что ж, преемник, полагаю, ты знаешь, что произойдёт дальше, обратился Белиал, выпустив волну тьмы. Прагот успешно открыт. А значит, в ключе больше нет нужды. Даже лишившись ядра греха, он всё ещё имел великую силу. Я достал двойной клинок, выпустил волну пламени на полную мощность и приготовился атаковать. Но вдруг перед глазами стали выскакивать сообщения. Владелец подтверждён. Обнаружен нарушитель. Активирую систему защиты. Приступаю к ликвидации цели. Было непонятно, что означало уведомление. Но в следующий миг Белиала окружила серебристая дымка. Владыка тьмы, сильнейший среди архидемонов, не успел издать даже звука, как растворился прямо на глазах. После избавления от врага дымка испарилась так же быстро, как появилась до этого. Угроза устранена. Система защиты деактивирована. Я на мгновение замер в ожидании грядущего. Но больше ничего не происходило. Раз так, то можно пока изучить содержание книг, пылящихся на столе, а также порыскать по комнате в поисках подсказок. Уверен, где-то тут должен быть ключ к моему возвращению на поверхность. За десяток минут просмотрел каждую рукопись. Хоть и не знал языка письма, но почему-то мог понимать, о чём в них говорилось. Там были заметки про ядра, про систему, навыки и характеристики, а также про поиск сосуда и возрождения. В одном из гримуаров про это самое возрождение была серия рисунков. Некоторые из них я уже видел на адамантитовых стенах в месте, где находился алтарь божественной сущности. Там повествование закончилось на том, что после поражения повелитель подземного мира распался на множество осколков, которые разлетелись по всему свету. Но, как оказалось, это не было концом истории. В продолжении изображался младенец. Вокруг него расположились четыре человеческих бога-героя. Но ни один из них не был повёрнут к ребёнку лицом. На следующем рисунке повзрослевшее дитя отправляется в подземный мир, где обнаруживает звезду и будто сливается с ней. По телу пробежал холодок. Когда рассматривал наброски, не мог отделаться от странного чувства доживю. Это напоминало мне мою жизнь. События на картинках в точности повторяли то, что происходило со мной вплоть до текущего момента. Если верить рисункам, то в конце меня ожидает превращение в демона. Нет, не простого демона, а скорее в повелителя подземного мира, в самого Элрина. Не успел обмозговать полученную информацию, как вновь появилось уведомление. Вместе с ним голову словно пронзило тысяча иголок, а в груди, казалось, вспыхнуло пламя. Подготовка сосуда завершена. Запущена инициализация возврата божественной сущности. Время. бурным потоком голову наполнило множество воспоминаний о невиданных ранее событиях. Это было похоже на действия навыка тела кузнеца, когда всплывали те или иные методы борьбы, но при этом видения выглядели более окрасочно и натурально. Постепенно в воспоминаниях становилось всё больше, но вместе с тем я стал забывать о собственном прошлом. Казалось, внутри образовывалась пустота, но вместе с этим она наполнялась видениями о чужой жизни. чужим опыте и чужих чувствах. Текущая личность будет стёрта. Рекомендуется не предпринимать никаких действий. До завершения процесса осталось 1 минута 59 секунд. Счётчик неумолимо приближался к нулю, с каждой секундой подменяя мои воспоминания событиями из жизни Элрины. Видимо, как только процесс завершится, мне придётся исчезнуть. Но я этого не желаю. Я не собираюсь отдавать свою жизнь ради того, чтобы какой-то древний мудак смог возродиться. Мне всё ещё хочется вернуться в Нижмирье. Хочется увидеть лицо Селены, хочется завести детей и построить домик и прожить вместе с любимой до глубокой старости. Не взирая на жгучую боль, стянул с себя змеиный ламеллярд. Мы оследом рубаху. Сразу стало ясно, что жар распространяется от кристалла в груди. Он был настолько горячим, что было проблематично коснуться голыми руками. Странные узоры, опоясывающие поверхность ядра, горели алым пламенем. Выглядело так, словно в прожилках течёт раскалённый металл. Отчёт системы не останавливался. В моём распоряжении оставалось не больше минуты. Что я успею сделать за столь короткое время? Что можно придумать? Спустя ещё десяток секунд решился на крайнюю меру. Это был до глупости сумасбродный ход, но ничего, кроме в голову не приходило. Достав двойной клинок морозного пламени, направил его себе в грудь. Лезвием коснулся места, где срослись кожа с кристаллом. Сделал глубокий вдох. Приготовился ощутить еще большую боль и, сфокусировав все внимание на кончике меча, в раз высвободил морозную энергию. Изо рта хлынула кровь. Она наполнила легкие, из-за чего стало труднее дышать. Взглянув на результат своих действий, обнаружил, что мои усилия не пропали даром. В груди зияла неестественно большая продолговатая дыра. Скорости моей регенерации было недостаточно, чтобы заживить подобную вещь за небольшое время, но её хватало на поддержание жизни. Блестящее ядро наполовину показалось из груди. Раз это работает, нужно повторить. Я продолжу это делать столько, сколько потребуется, пока не избавлюсь от чёртового ядра, не успокоюсь. Вновь направил клинок в грудь, но теперь с другой стороны и под другим углом. Тяжёлый вздох. плевок кровью. Концентрация на кончике меча, резкий удар. Дышать стало не просто трудно, а почти невозможно. Не знаю, откуда взялись силы, чтобы пережить подобное, но раз не упал замертво, значит, везунчик. Посмотрев вниз, увидел свисающий на нитях окровавленный шар. Схватился двумя руками и, истогнув зубы терпя от жоги, выдернул с корнем. Громкий удар. Ядро покатилось вдоль поверхности, оставляя след. В тот же миг сообщение пропало. Мысли встали на место. Память медленно возвращалась. Никакой боли, кроме той, что осталась от раны, больше не чувствовалось. Пролежал так минуту, две, пять, но так ничего и не произошло. Неужели я победил? Промелькнуло в сознании. Моя борьба окончена? Папа, папа, а что было дальше? спрашивала темноволосая девчушка с небольшим рогом-отростком на левой стороне лба. Расскажи, как ты выбрался? Да, расскажи, расскажи, поддерживал её брат, чей рожик торчал справа. Мне тоже интересно. Ну всё, хватит доставать папу. История переносится на завтра. В детскую вошла красавица. Из-за своеобразного выреза на её гладком животике виднелись чешуйки. Сейчас вам пора спать. Селена укрыла близнецов одеялом, поочерёдно одарила поцелуем и, оставив дверь в комнату приоткрытой, вышла наружу. Я повторил этот ритуал и, дождавшись, пока дети задремлют, пошёл вслед за жёнушкой. "Дети уснули?" поинтересовалась она, едва показавшись на пороге спальни. "Угу." кивнул в ответ, запрыгнул на кровать рядом с любимой и заключил её в объятия. "Я так рад, что вы у меня есть." "Чего это ты вдруг?" отвлеклась от своих дел Селена. Временами не нароком вспоминаю тот день, когда чуть не исчез. Когда ради того, что имею сейчас, пришлось рискнуть жизнью. Я действительно счастлив, что поступил именно так, а не иначе. Девушка повернула голову ко мне и подбодрила поцелуем. Тебе удалось выжить в нелёгких условиях. Удалось обрести союзников и выбраться на поверхность. Удалось вернуться ко мне, подбадривала Селена. Её голос звучал необычайно нежно. Ты привёл многих в город Рассвета. и позволил обрести им надежду на новую жизнь. Встретил старых знакомых и стал одним из основателей сильнейшего города-государства в Нижмирье. Мама, папа, нам не спится. Внезапно вбежали крикливые малыши. Можно мы ляжем с вами? И что ты будешь делать? На Играна ответил я. Сначала поднём на кровать одного, затем другого. Ну, забирайтесь, негодники. Конец книги. Читал Александр Полякарпов.